Решила облегчить вам жизнь, сказала она. Не старайтесь вспомнить, где и когда мы встречались и как меня зовут. Нигде никогда, как-нибудь дозовут, вот правильный ответ, но я очень рада вас видеть. Интересно, с чего я взял, будто эти две женщины почти одно и то же, только потому, что пришли вместе. На самом деле между ними не было даже отдалённого сходства. Негромкая речь незнакомки лилась плавно и была, пожалуй, даже чирчур гладкой и правильной, как будто бедняжка только что вырвалась из многолетнего плена в подвалах профессора Хиггинса, переключившегося с разнообразия ради на прикладную славестику. И туалетной водой она, похоже, не пользовалась вовсе, разве только морской. Теперь, когда она оказалась совсем близко мне в ноздри, наконец-то ударил свежий аромат соли, йода и влаги, которого я тщетно алкал с того момента, как вышел из поезда. Пожалуйста, не беспокойтесь. говорила зеленоглазая женщина. Я не намерен навязывать вам одно из тех дурацких случайных знакомств, которые могут отравить весь отпуск, и гадать во мне собираюсь, если вы об этом подумали. Просто пользуюсь возможностью допить кофе в хорошей компании. Моя приятельница, вы сами видели, слишком быстро убежала, а у меня сегодня нет настроения сидеть в одиночестве. А я и не беспокоюсь, сказал я, и чтобы быть честным до конца, добавил, хотя теоретически вполне мог бы, но теперь не буду. Лучше воспользуюсь случаем, распросить вас о местных нравах и обычаях. Скажите, это правда, что в Чивитанове можно очень недорого снять комнату? В интернете на форумах пишут, что на Адриатическом побережье Италии жильё остаётся дешёвым даже в сезон отпусков. Собственно, это меня и соблазнило. Хочу прожить у моря как минимум месяц, если денег хватит. С дешёвым жильём проблем не будет, подтвердила она. Я дам вам несколько адресов. Здесь полно маленьких пансионов, домашних без вывесок. Комната, завтрак и шезлонг в саду за 10 евро в сутки. С кондиционером 15. Впрочем, можете смело торговаться, постояльцев вечно не хватает, мало охотников ехать на отдых в наши края. А, кстати, если не секрет, почему вы выбрали именно Чевитанову? Адриатическое побережье большое. А я не выбирал, улыбнулся я. Просто так получилось. Но зеленоглазая незнакомка не удовлетворилась лаконичным ответом. Вглядела так заинтересованно, что я счёл необходимым пуститься в объяснения, чего обычно не делаю ни при каких обстоятельствах, разве только если самому очень уж поболтать приспичит, но это в последнее время случается всё реже. Я люблю путешествовать, полностью полагаясь, так сказать, на волю судьбы. Давным-давно, когда ещё в школе учился, придумал такую игру: зайти на вокзал, изучить расписание пригородных электричек, сесть на ту, которая отправляется с минуты на минуту и вперёд, на поиски новых впечатлений. Поскольку денег на билеты, как правило, не было, пунктом назначения обычно становилась станция, на которой меня саживали контролёры. Правила игры с тех пор почти не изменились, зато условия значительно улучшились. Я неплохо развлекался даже с пригородными электричками без гроша в кармане, а уж теперь-то, когда к моим услугам международные поезда и возможность по-человечески заночевать в любом заслуживающем внимания городе, чего ещё желать? Езжу повсюду, как ветер дует. Куда попало просто так, без определённой цели, если, конечно, не считать целью само движение. Только ветру не нужно покупать билеты и тупить в расписании поездов. В этом смысле мне ещё расти и расти. Но всё остальное и у меня выходит неплохо. Одно случайное прикосновение к незнакомому городу, краткий миг протяжённостью в несколько часов или дней, который ничего не значит и одновременно качественно меняет всё. Со мной происходит город, я происхожу с городом, а потом неуловимо, но навсегда изменившиеся семмы продолжаем происходить дальше уже по отдельности, с чем-нибудь и кем-нибудь другим. Это полноценная коммуникация, как я её понимаю. «С людьми по уму тоже надо бы только так взаимодействовать, но с ними в этом смысле гораздо труднее». «Ваша правда. Но какая же прекрасная у вас игра. Удивительно, что никто, кроме вас, похоже, до такого не додумался». Зеленоглазая незнакомка отнеслась к моему признанию на удивление серьезно. «Вот уж не чаял. В таком деле даже от близких ждешь скорее снисходительных усмешек, чем понимания». «То есть, получается, вы просто вышли из дома с рюкзаком и случайно сели в поезд до Чеветановы?» — спросила она. Не совсем так. Всё-таки мой дом слишком далеко отсюда, поэтому на этот раз мы с судьбой объединили усилия. Сперва я осознал, что очень давно не сидел на берегу тёплого моря и ещё дольше в нём не купался. Голос разума советовал дождаться осени, но я не утерпел. Полез в интернет, чтобы узнать, на каком из побережья можно найти более-менее дешёвое жильё в начале августа, и выбрал итальянскую Адриатику. Кроме всего, стало интересно, что это за места, никогда раньше здесь не был. Поэтому я прилетел в Рим. И только тогда началась игра. Скажем, я надеялся забраться гораздо южнее, да вот хотя бы в Брендизи. Девушка моего друга была там весной и все уши нам прожужжала, какой это прекрасный и удивительный город. Но когда я добрался до Термини, выяснилось, что ближайший поезд в нужном мне направлении идёт до Анконы, зато отправляется буквально через 10 минут. Так что выбора у меня, можно сказать, не было. Задерживаться в Анконе я, впрочем, не собирался, слишком большой город, чтобы там отдыхать, скорее портовый, чем курортный. Да и с виду не то, чтобы приветливый. Я вышел на перрон и тут же услышал объявление: поезд до Чевитановы отправится с четвёртого пути с опозданием на 15 минут. Это выглядело так, словно он специально меня дожидался. Глупости, конечно, но мне всё равно было приятно так думать. Я быстренько купил билет в автомате, занял место в вагоне и только тогда посмотрел на карту. А на берегу ли, собственно, стоит это самое Чевитанова? оказалась на берегу, а больше ничего от неё не требуется. Не были разочарованы, когда вышли в город. Лука вопросила женщина: "У нас поначалу никому не нравится. Моя подружка, хозяйка небольшого отеля, жалуется, что клиенты вечно уезжают раньше, чем планировали. Да что там? Натурально спасаются бегством. Закажет бывало номер на 2 недели, прогуляются до вокзала всего-то 10 минут пешком, а вселяясь сразу предупреждают, что съедут через 3 дня. Десятки решили перебраться в соседний городок. Не нравится им в Чвитанови? Унылое место, и ведь не возразишь? Теоретически и мне не должно было понравиться, согласился я. Морем здесь не пахнет, и ветра совсем нет. Вот что действительно плохо. Но я всё равно остался доволен и сразу решил остаться. Сам не понимаю почему. Это только кажется, что в Чвитанови нет ветра, усмехнулась она. На самом деле чего чего, а ветров здесь хватает. Их, пожалуй, даже слишком много, особенно летом, просто никто не желает дуть. Ишь ты, возмутился я. «А чего же они, интересно, желают?» «Того же, чего и все отдыхающие. Валяться на пляже, купаться в море, пить вино, разбавляя его водой, потому что в такую жару иначе нельзя». «Их можно понять», — согласился я. «Но когда ветер не дует, его нет, потому что для него дуть — это и значит быть. Разве не так?» «Есть много разных способов быть», — пожаловала плечами моя собеседница. «Для ветра и для человека, вообще для кого угодно. Один единственный способ — это не просто мало, это меньше, чем ничего». Людям обычно хватает, но ветры малым не довольствуются. Им подавай как минимум всё сразу, и если возьмут, будь готов, что вскоре примчатся за добавкой. Впрочем, они не только брать, но и раздавать гораздно, тоже всё сразу. Да что там, гораздо больше, чем всё. Однажды мне рассказывали не то байку, не то легенду, не то просто сон, вдруг вспомнил я. Дескать, если ветер хочет побыть в человеческой шкуре, ему приходится разделить себя на несколько частей и разлить по разным сосудам. «Потому что ветер гораздо больше человека и в одно тело не помещается». «Ну, это кто как», — возразила женщина. «Некоторые приотлично помещаются, а некоторые действительно нет. Вот, к примеру, у мамаши Мистраль целых три сына-близнеца. Манго-фанго, лиго-фанго и липо-фанго. Невыносимые мальчишки. Говорят, Мистраль сводит людей с ума, и это святая правда, сводит. Но не когда дует, а когда в полном составе отправляется отдохнуть. Вам повезло, что они уже отбыли». А Маша Мистраль обычно загорает именно на этом пляже, а близнецы носятся, как угорелые, и швыряются песком в постенную публику. Никакого слада с ними нет. Хуже только семейка Херли-Берли. У них дочки, правда, всего две. Но скажите на милость, что может быть ужасней расшалившихся маленьких девочек, настолько хорошеньких, что никому не придет в голову их наказать? Вот и я не знаю. Она по-прежнему оставалась совершенно серьезной. А тон был таким будничным, словно мы просто перемывали кости общим знакомым. высокий класс, я оценил. Или, скажем, братья Кошава, продолжила она. Видите четыре фигуры в красных плавках в дальнем конце пляжа? Да-да-да, вон там. Эти, слава богу, вполне взрослые, очень милые и прекрасно образованные молодые люди, хотя, на мой взгляд, слишком замкнутые для своего возраста. Их я и вообразить не могу иначе, как вчетвером. Это такие мушкетёры, всегда вместе, один за всех и все за одного. Хотя на практике это обычно выражается в том, что они просто одновременно идут купаться, и за обедом заказывают совершенно одинаковые блюда. А сестрички Наруа напротив, всегда загорают на разных пляжах и даже останавливаются в разных отелях. И не потому, что надоели друг дружке, просто так им кажется, можно увидеть и узнать вдвое больше. Это, конечно, правда, но только теоретически. Все пляжи в Чивитанове похожи друг на друга, как могут быть похожи только пляжи. Даже между двумя каплями воды гораздо больше различий, если, конечно, внимательно посмотреть. И все отели похожи, как как могут быть похожи только курортные отели, подсказал я. Схватываете на лету. И рестораны у нас совершенно одинаковые. Разве что здесь, где мы с вами сидим, кофе чуть получше, чем в прочих, и винная карта побогаче, поэтому и народу здесь больше. Я так и подумал. Ну вот. Поэтому сестрички Нуруа ходят сюда по очереди, чтобы всё было по-честному. Но они могли бы просто ездить на разные курорты, это гораздо интересней. Я уже полностью включился в игру. Вот это вряд ли. Видите ли, Чевитаново единственный европейский курорт, где ветры могут спокойно отдохнуть среди своих. Поодиночке они, конечно, появляются где угодно, никто им не указ, но все вместе только здесь. Почему это? В равновесии, туманно заметила моя собеседница. Всё из равновесия, Не понимаю, огорчился я. Что за равновесие? Самое обычное равновесие мира. Верите ли, ветер на время принявший форму человека явление довольно обычное, но только с точки зрения самого ветра. Люди так не считают. Им кажется, это нечто невозможное. Даже вы сейчас совершенно уверены, будто я развлекаю вас фантастическими историями. Что уж говорить о других Я хотел было ни то возразить, ни то напротив согласиться, но поскольку так и не смог решить, что будет уместней в сложившейся ситуации, ограничился неопределённым блენем, который могло означать всё что угодно. Э, -э, -э но зеленоглазая женщина не обратила внимания на мою жалкую попытку высказаться. В общем, всё сводится к тому, что ветер, заключённый в одно и тем более несколько человеческих тел это так называемое чудо, то есть событие вероятность которого считается стремящейся к нулевой. Но мало ли, что считается, нерешительно возразил я не столько ей, сколько собственному голосу разума, который, похоже, изготовился устроить мне крайне нежелательный в присутствии посторонних скандал с пощёчинами. Не скажите, убеждённость великая сила, особенно когда великое множество одинаковых убеждений сливается в общий хор. Нынче чудеса всё ещё могут позволить себе ежедневно случаться в пустынях, где нет ни людей, ни, соответственно, их убеждений, но им следует соблюдать большую осторожность в городах. Когда чудес происходит столько, что людям становится трудно их игнорировать, нарушается равновесие между всеобщим представлением о реальности и её актуальной картиной. Можно было бы сказать, что последствия непредсказуемы и умолкнуть с загадочным видом, но нет, они вполне предсказуемы, и из знакомых вам природных явлений больше всего похоже на наводнение, только из берегов выходит не река и не море. Но какой смысл ветру превращаться в человека в пустыне? Человекам интересно побыть только среди других людей, по крайней мере, так им кажется. Понятно, что одно единственное чудо равновесие не нарушит, особенно если о нём никто не догадывается, поэтому по одиночке на своей территории эти красавцы вытворяют, что бог на душу положит. И людьми прикидываются ради возможности сходить на танцы, и птицами по лесам летают, и ящерицами на солнце греются, словом, как только не развлекаются. "Ну он рыжий бис, вообще детские книжки пишет. И как мне рассказывали, приотличный, от ребят с суровым нравом вроде него такого обычно не ждут. Детские книжки?" зачем-то переспросил я, лишь бы не молчать. Она только плечами передернула, дескать, не отвлекайся на пустяки, и продолжила: "Проблемы начинаются, когда ветром приходит блажь собраться вместе. Естественное желание каждому хочется время от времени отдохнуть среди своих." а на отдыхе в ветре предпочитают выглядеть как люди. И не потому, что человеческое тело так уж совершенно, вовсе нет. Просто им кажется, что оно идеально подходит для праздности и, пожалуй, ни для чего другого. На этом месте я почувствовал себя без пяти минут пророком, которому вот прямо сейчас открывают величайшую тайну человеческого бытия — Поведовать её будет легко и приятно, и ведь ни одна зараза не решится возразить. Совершенно очевидно, что мы созданы исключительно для праздности. Просто слишком долго жили в прискорбном заблуждении, будто не имеем права подолгу ей предаваться. Но победить этот предрассудок будет гораздо проще, чем любой другой. Впрочем, вслух я всё это говорить не стал. Невежливо перебивать даму, особенно когда она рассказывает такие замечательные вещи.